Глава 19. Слушая маленького Скорпиона, я не мог не учитывать его склонности к скепсису, но ведь убийство преподавателей совершилось на моих глазах. Как бы я ни сомневался, в пессимистических выводах собеседника возразить было нечего, поэтому я спросил, а есть ли у вас ученые? — Есть и очень много, — не без иронии ответил маленький Скорпион. Обилие ученых свидетельствует либо о расцвете культуры, либо о ее упадке. смотря что понимать под учеными. Я не собираюсь давать собственное определение, но если ты хочешь посмотреть на наших ученых, могу кликнуть. То есть пригласить? Кликнуть. На приглашение как раз не откликнуться. Ты еще их не знаешь. Дурман, тащи сюда несколько мудрецов. Скажи, что я дам им листьев. Пусть звездочка и цветок помогут тебе. Девушка со смехом вышла. Мне так хотелось повидать ученых, что я забыл обо всех других вопросах и сидел молча. Но вскоре появился дурман с подругами, пока что без ученых. Они сели вокруг меня. «Осторожнее!» — назревает допрос, — шутливо предупредил маленький скорпион. Девушки захихикали. «Можно нам и в самом деле кое о чем спросить тебя?» — начала дурман. «Пожалуйста, только я не мастер любезничать», — ответил я, невольно подражая игривому тону маленького скорпиона. «Скажи, а как выглядят ваши женщины?» Я почувствовал, что могу потрясти их воображение. «Наши женщины тоже пудрятся, все ахнули, но выделывают разные красивые штуки со своими волосами, то отращивают их, то подрезают, то расчесывают на пробор, то укладывают в пучок, то мажут ароматным маслом или обрызгивают духами». Мои слушательницы взглянули на куцы и волосы друг друга и разочарованно закрыли свои смешные круглые рты, В уши они вдевают серьги с жемчугом или драгоценными камнями, которые колышутся и поблескивают, когда женщина ходит. Девушки схватились за свои крохотные ушки, а одна, кажется, цветок даже попыталась немного вытянуть их. Руки, ноги и шею они часто оставляют открытыми, но остальное закрывают. Это еще соблазнительнее, чем ходить совсем голыми. Я нарочно подсмеивался над девушками». Голый человек может пленить только красотой тела, но оно у всех почти одинаково, а разноцветные одежды придают ему особую прелесть. Поэтому-то наши женщины одеваются, даже летом, хотя они умеют и раздеваться. Еще они носят туфли, кожаные, матерчатые, с высокими каблуками, с острыми носами, иногда вышитые или разукрашенные. Рты девушек походили на безмолвную букву «О». «В той стране, где я родился, женщины раньше бинтовали ноги, и они были у них совсем маленькие. Сейчас уже перестали бинтовать». «Почему?» — закричали все, не дожидаясь продолжения. «Глупые! Ведь маленькие ножки — это так красиво!» Видя, что девушки совсем потрясены, я пошел на попятную. «Не волнуйтесь, дайте договорить». Они перестали бинтовать ноги, но зато начали носить туфли на высоком каблуке и стали выше, стройнее». Правда, при этом у них искривились кости, и им иногда приходилось ходить, держась за стены. Они часто ковыляют, падают, особенно если каблук сломается. Все притихли, проникшись уважением к земным женщинам, и спрятали собственные ноги. Я уже хотел переменить тему разговора, но туфли с высокими каблуками оказались слишком притягательными. — А какой высоты эти каблуки? — спросила одна. — На туфлях рисуют цветы, да? — подхватила другая. «Когда идешь, каблучки стучат? Как же искривились кости? Сами собой или нужно сначала искривить кости, а потом туфли надевать?» «Ты говорил про кожаные туфли. Человеческая кожа для них годится? А какие вышивки, какого цвета?» «Я мог бы крупно разбогатеть, если бы умел выделывать кожу или шить туфли. Но едва я успел сообщить, что наши женщины умеют не только наряжаться, как пришли ученые». «Дурман!» — сказал маленький скорпион. «Приготовь сок из листьев». «А вы», — обратился он к остальным девушкам, «ступайте обсуждать туфли на высоком каблуке где-нибудь в другом месте». Ученых явилось сразу восемь. Поклонившись маленькому скорпиону, они сели на пол и возвели очи горе. Меня они не удостоили даже взглядом. Дурман дала им по чашке сока, они выпили и закрыли глаза, давая понять, что решительно не желают смотреть на меня». Это было очень кстати, потому что я мог подробно рассмотреть их. Все ученые оказались страшно худыми и грязными. Даже их маленькие уши были набиты грязью. Двигались они еще медленнее, чем большой скорпион. Сок дурманных листьев, видимо, произвел свое действие. Они открыли глаза и снова устремили их ввысь. Наконец один из мудрецов заговорил. «Я первый ученый во всем кошачьем государстве». Его коллеги беспокойно зашевелились. Стали чесаться, скрипеть зубами и хором воскликнули. «Ты первый? Ты такой же мерзавец, как твой отец и дед!» Я подумал, что они кинутся друг на друга, но первый ученый, видимо, привык к кругу, ней только засмеялся. «Наш род уже три поколения изучает астрономию!» «Астрономию? А вы кто такие?» Заморские астрономы используют множество всяких приборов, подзорных труб, а мы уже три поколения наблюдаем звезды простым глазом. О где настоящие способности! Мы изучаем влияние звезд на человеческую судьбу, на счастье и несчастье. Разве иностранцы понимают что-нибудь в этом? Вчера ночью, когда я наблюдал звезды, Венера стояла прямо над моей головой. Кого же следует назвать первым ученым нашей страны? «Меня!» — пошутил маленький Скорпион, «потому что мне Венера улыбалась». «Вы совершенно правы, господин», — ответил астроном и умолк. Остальные ученые тоже подтвердили, что маленький Скорпион совершенно прав, после чего они все погрузились в глубокомысленное молчание. «Ну, говорите же», — приказал маленький Скорпион. «Я, первый ученый во всем кошачьем государстве, изрек другой, бросив вокруг победоносный взгляд». Что такое астрономия? Чистейшая ерунда. Ученость начинается с письмен, и это единственная наука. Я 30 лет изучал письмена. Кто посмеет не признать меня первым ученым?»